15. Для примера. Вновь июнь 41 первого. Белоруссия. Немцы силами танковых, двух моторизированных и десяти пехотных дивизий атакуют войска Западного особого военного округа на северном фасе Белостокского выступа. Против них четыре стрелковые дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта и одна 56-я стрелковая Западного фронта немцы прорывают оборону советских войск. К исходу 23 июня занимают Гродно и быстро расширяют разрыв между двумя советскими фронтами. К утру 24-го его ширина уже 130 километров, куда устремляются танковые и моторизированные дивизии немецкой 3-й танковой группы и 9-й полевой армии. Хорошо. Допустим, немцы, используя внезапность своего нападения... Отдадим дань советской исторической школе. Добились частного успеха. В полосе обороны нашей Третьей армии они оказались сильнее и одержали тактическую победу. Такую же победу одержали войска 9-й полевой армии и 3-й танковой группы южнее Белостокского выступа на брест барановическом направлении, силами пяти танковых и одиннадцати пехотных дивизий в первом эшелоне разгромив четыре стрелковые дивизии нашей четвертой армии. Здесь немцы тоже начали стремительное продвижение вглубь советской территории, закончившееся, как известно, взятием на пятый день войны Минска. Но ведь западнее этого прорыва находился ударный кулак западного особого военного округа. В районе Белостока накануне войны сосредоточились войска нашей десятой армии генерала Голубева, а кроме них части 3 и 4-й армий. Всего 8 танковых, 4 моторизированные, 12 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии. 6-й мехкорпус генерала Хацкелевича, 10-й армии, имел на вооружение более тысячи танков, из которых 352 Т-34 и КВ, а всего в Белостокском выступе у нас было никак не менее 2000 бронированных машин то есть почти все, что было перед войной в западном особом военном округе. Запас хода немецких танков 150-300 километров. ПЗ-35Т – 200, ПЗ-38Т – 230, ПЗ-2 – 290, ПЗ-3 – 155, ПЗ-4 – 200 километров. Эти танки очень чувствительны к снабжению горючим. Ведь танк, в отличие от грузовика, расходует значительно больше топлива на каждый пройденный километр. Сколько топлива за день пожирает армада из 1800 танков? Это топливо идет за ними в бесконечных колоннах автоцистерн, очень чувствительных даже к одной пулеметной очереди. В группе армий «Центр» наступает 800 тысяч человек. Этих людей хотя бы два раза в день надо кормить. Это значит... Каждый день им нужно подвести хотя бы 800 тысяч банок тушенки и 800 тысяч буханок хлеба. Это снова колонны автомобилей. Наступающие солдаты не просто шагают по чужой стране. Они стреляют из своих автоматов, винтовок, пулеметов и пушек. Значит, им надо постоянно подвозить патроны и снаряды. В гигантских количествах. И это тоже колонны, колонны, колонны которые некому прикрывать. Все войска без остатка задействованы в наступлении. Перерезать линии снабжения, лишить врага продовольствия и боеприпасов. Кстати, это был единственный шанс остановить вермахт. И мы им не воспользовались. Верховное командование Красной армии потребовало от войск, находящихся в Белостокском выступе, перейти в контрнаступление. И к исходу 24 июня... Окружить и разгромить вклинившегося врага в районе суволок. Учитывая, что по бумагам наши войска вполне могли это сделать, такой приказ никак не назовешь ошибочным. Удар должен был быть нанесен силами 6-го механизированного и шестого кавалерийского корпусов 10-й армии и одиннадцатым м механизированным корпусом 3-й армии генерала Мостовенко под общим руководством заместителя командующего Западным фронтом генерала Болдина. Имея 1300 танков, из которых 382 новейших Т-34 и КВ, 352 у Хацкелевича и 31 у Мостовенко, эти войска вполне могли бы выйти на линии снабжения наступающих немцев и через 3-4 дня после вражеского вторжения отрезать глубоко вклинившиеся в советскую территорию танковые и моторизированные дивизии вермахта от складов и бензохранилищ. Два дня, 23 и 24 июня, в районе Гродно три корпуса Западного фронта, более тысячи советских танков, вяло и неубедительно пытались прорвать наспех созданную немецкую оборону выйти на пути снабжения немецкой ударной группировки и, образно говоря, оборвать пуповину, связывающую немецкие танковые группы с их базами снабжения. Ничего подобного не произошло. В боях погибли командир 6-го механизированного корпуса генерал Хацкелевич, командир 6-го кавалерийского корпуса генерал Никитин. За два дня боев ударная группировка перестала существовать. Все 382 новейших танка, не говоря уж о легких и устаревших, были нашими войсками потеряны. Часть танков уничтожила немецкая авиация, часть расчеты противотанковых орудий. Большинство же советских танков ударной группы были просто-напросто брошены собственными экипажами в исправном состоянии. Многие боевые машины были из-за недостатка топлива подорваны еще до вступления в бой с врагом. Контрудар превратился в кровавое побоище, хаотичную свалку, причем на одном месте.